Глава 3 В сумерках одна из девушек тихо скользнула из верхних синей в горницу и принялась что-то шептать на ухо няньке любицы. «Что там такое?» — окликнула их княжна Дарована. Она заметила, что кормилица и девушка несколько раз украдкой глянули на нее. «Да вот, — говорит, — что там какая-то баба пришла». С недовольным видом ответила нянька. «Каким тут еще бабам ходить? Будто мало нам хлопот». «Не ворчи», — попросила ее Даравана и спросила у девушки. «Чего она хочет?» «Говорят, она ведунья», — неуверенно пояснила та. «Здешние говорят. Говорят, они ее не знают, но она из ведуней». «Ну и что?» — сердито воскликнула любица. «Гнать бы ее, а то еще сглазит Возьми ее, леший». Одни беды от этих шепотух. Говорили же нам из Велишина. Не ездить, нет, понесло. Матушка!» С мольбой и упреком воскликнула Дарована, стремясь остановить поток ворчания. Отчасти ли была права. Велишинская колдунья шепотуха предупреждала об опасности в дороге, и ее не послушали напрасно. «Славинский думают может, пустить ее княжича посмотреть», добавила девушка. «Чужая, боязно, да другой негде взять. Свою-то они в буран потеряли». Не век же ему так лежать. Княжичу Светловую в самом деле требовалась помощь. С самого Бурана он оставался без памяти, не заметил даже переезда в журченец. И вот уже второй день лежал на пышной мягкой лежанке, заботливо приготовленной здешней бояриней, в одной из тихих теплых горниц. Журченцы не было своей ведуньи, а посланные за шепотухой в Велишин сани еще не вернулись. Кремень горько сожалела о пропаже смеяны. Уж она в один миг сумела бы вылечить княжича. Но о ней по-прежнему не было никаких вестей. Впору в воду глядеть. Послав отрока за ведуньей, кремень ждал на крыльце, пока ее отыщут в черной клете. Зрелище ровное и высоко горящего священного огня на дворе успокоило воеводу. Нечистый духом не смог бы пройти мимо пламени. Наконец, в низкой двери возле крыльца мелькнула беловолосая голова отрока, а потом на свет показалась женщина. Даже и не зная, кто она, любой с первого взгляда понял бы ее принадлежность к служителям надвечного мира. Ее выделял не волчий полушубок и даже не множество серебряных подвесок в виде лягушиных лапок, а застывший напряженный и отсутствующий взгляд, смотрящий не на этот мир, а на другой, невидимый простым глазам. Черты ее лица выглядели невыразительными, мертвенными. Даже возраста у нее, казалось, не было. Глянув на нее, кремень внутренне содрогнулся. Лицо самой зимеерзло и едва ли покажется более безжизненным и отстраненным. Да какая от нее может быть польза? «Ты звал меня, воевода?» Безразличным голосом спросила ведунья, остановившись возле крыльца, но глядя не на кремень, а куда-то мимо него. Он бегло глянул ей в глаза, стараясь поймать ее взгляд. Откуда она его знает? Ее глаза показались ему совсем белыми, как густой снегопад. «Звал?» — хмуро ответил он. «Парень у нас захворал. Другой день без памяти лежит. Лихорадок вроде нету, а и чувства нету. Поможешь?» Ведунья непонятно улыбнулась, медленно и вяло, как медленно и вяло было каждое ее движение, и посмотрела, наконец, в глаза воеводе. Ему показалось, что его слова чем-то ее обрадовали, и это было неприятно, словно она радовалась чужому несчастью, но и отослать ее кремень уже не смел. В ней чувствовалась глубокая медленно текущая сила, как могучая река, живая под толстым слоем льда. «Не пускал бы ты ее, батюшка!» — с сомнением шепнул кремень, упреждан, стоявший за спиной отца. «Глаза-то какие нехорошие!» «Я могу помочь вам!» — сказала тем временем ведунья. «Я умею помогать князьям. Едва ли хоть один волхов по всему Истиру умеет делать это лучше меня. Я помогу ему». Ведунья ступило на крыльцо, и кремень посторонился, давая ей пройти. Она вошла в сени на миг замерла, словно прислушиваясь. Преждан хотел указать ей дорогу, но мгновением раньше она сама выбрала одну из трех лестниц и стала подниматься. Скоромед, сидевший возле лежанки Светловой, обернулся на скрип двери и тут же вскочил, увидев незнакомую женщину в длинном волчьем полушубке. Больше никого в горнице не было. Речевины не доверяли челединкам журченецкой боярине и сидели при княже часами. На Преждана, вошедшего следом, Скоромед бросил изумленный взгляд, в котором ясно читалось, где вы добыли это диво лесное и зачем, но Преждан утвердительно кивнул, Скоромед отошел, освобождая место у лежанки. Звенила шла медленно, и подвески ее позвякивали шепотом, как в полусне. Она принесла с собой заснеженный лес, молчаливые деревья, зеленые волчьи глаза за стволами. Эти глаза жили и гнали ее через лес, не давали свернуть вглубь дебрической земли, привели назад к истиру. Она ждала, что волки разорвут ее, но даже не думала защищаться. Зачем? Весь мир казался ей ледяным, дремучим лесом, без тепла и без жизни, зимой которой никогда не будет конца. Оборвалась нить, связавшая ее с жизнью. Так же было и тринадцать лет назад, после смерти Прямичевской княгини. Но тогда Звенила сразу перенесла свою привязанность на ее сына Держимира, и жизнь вернулась к ней. Теперь же нить порвала не ни судьба, не Марена, а сам Держимир, забывший все, чем был ей обязан. Простая женщина тосковала бы и плакала, то умоляла, то проклинала бы человека, который оттолкнул ее и образ его, желанный и жестокий наполнял бы собой ее душу и мысли. Не так было со созвенилой. Она почти не помнила о Держимире, она забыла его лицо. В ней царила суровая, равнодушная зима. Но в этой уютной маленькой горнице ей вдруг стало тепло. Ее застывшее лицо чуть оживилось, как будто трещинки пробежали по льду от первых толчков проснувшейся реки. Звенила подняла голову новыми глазами, взглянула на лежащего в беспамятстве светловое. И легкие золотые лучи засияли вокруг его бледного лица с закрытыми глазами. Черные длинные ресницы резко выделялись над белой кожей. Мягкие светлые завитки волос лежали на подушке. Он дышал тихо-тихо. Почти незаметно, но Звенила почувствовала его дыхание, как тепло священного огня, дремлющего под слоем золы. Он был прекрасен, как сам Ерила. Горячая сила юности жила в нем. И Звинила вдруг ощутила себя березой, которую Ерилен луч впервые пробуждает от зимнего сна. Вот медленно-медленно оттаивает кора, потом сердцевина... Корни в земле ощущают влагу, робко двигается первая капля сока, и верхняя веточка уже жмурится от счастья, купаясь в горячем луче, качаясь на теплом ветерке, который на краткий миг переносит ее из владения зимы в горячее лето. Бережно, словно боясь разрушить чудесное видение, звенела, протянула руку со звякнувшими подвесками и коснулась кончиками пальцев лба светловоя. Словно капля росы, сила весеннего пробуждения оторвалась от ее руки и согрела его кровь. Светловой вздохнул глубже, потом открыл глаза. Применехнул. Такого чуда он не ожидал от этой странной женщины, скорее отталкивающей, чем приятной. «Вставай!» — тихо, ласково позвала она, и такой нежности в ее голосе никто не ожидал услышать. «Весна зовет тебя!» световой порывисто поднялся и сел на лежанке но тут же схватился руками за лоб у него закружилась голова княжеч очнулся сокол ты мой приждан кремеи с карамет разом кинулись к нему с разных сторон но звенило мягким движением руки удержала их словно они могли с размаху разбить хрупкое волшебство лицо ее изменилось лед в глазах растаял она вся светилась тонким почти неуловимым светом Даже Держимирова леша сейчас не узнали бы ее. Это стала совсем другая женщина, почти не похожая на ту прежнюю звенилу. Светловой медленно отнял руки от олба, крепко зажмурился. Потом осторожно открыл глаза и кинул взглядом незнакомую горницу. Миновав мужчин, его взгляд остановился на звениле и замер, как пойманный. «Весна», — чуть слышно повторил он, — «ты знаешь, где она?» «Знаю». Так тихо ответила звенила, как будто только они двое знали, о чем говорят. Они помолчали, глядя друг на друга. Потом Светловой посмотрел на кремение и спросил, недоуменно хмурясь, «Где это мы?» Уже темнело, и Смеяна не сразу сумела разглядеть высокие стены городища, хотя скакала впереди. Сначала ей показалось, что это какое-то странное огнище, где избы стоят плотно прижавшись одна к другой боками. Позади ряда изб виднелось несколько высоких лемеховых крыш, над теремами поднимались облачка дыма. На сером вечернем небе дым сразу терялся, и Смеяна не столько увидела, сколько учуяла его, и сразу у нее повеселело на сердце. Ей казалось, что она уже невесть, как долго жила на снегу без теплого дыхания очага. «Вот как хорошо, там и заночуем», — весело сказала она, обернувшись к скакавшей позади держимировой дружине. «Как раз уже темнее, дальше ехать нельзя». «Думаешь, стоит?» — с неопределённым сомнением спросил Баян, ехавший следом за ней. Такой порядок сохранялся всю дорогу после прощания с князем волков. Раньше Баян присматривал за Смеяной, а теперь, похоже, охранял Дрёмичей от неё. Если бы Смеяне два дня назад кто-нибудь сказал, что двадцать сильных мужчин во главе с самым воинственным из говорлинских князей будут бояться её, она бы не поверила. Но теперь выходило так. К Мете старались не смотреть на нее, и даже в глазах Баяна появилось сомнение. К несчастью, смеяние хорошо было знакомо такое сомнение. Она видела его в глазах ольховиков, провожавших ее. «Может, конечно, от тебя вреда и не будет, лесная красавица, но лучше бы тебе от нас подальше гулять», — безмолвно говорили эти смущенные глаза. «А отчего же нет? Тебе на снегу спать нравится?» С преувеличенной бодростью ответила она Баяну. «Не нравится, да ведь город не наш дебрический» и крепость знатная видишь не тын дубовый а городни чего смеяна недоуменно сдвинула брови держимир края муха слушавший презрительно хмыкнул простота воскликнул баян видишь стена из срубов эти срубы городни а внутри земля это хортен едва разжав губы подал голос держимир крепость от лечевина в торговую дорогу прикрывает но мы то не лечевины воскликнула смеяна Пустят нас, не сомневайтесь, ведь сам князь Дебрический нас своими друзьями назвал. Ответом послужило несколько хмурых взглядов из-под лобья. Не их, а ее князь Дебричей назвал своим другом и даже сестрой. Но больше никто не возражал и смеяно-уверенно направила коня к натоптанной снегу тропе, ведущей к воротам. Два волка, казалось, одобрили ее решение. Усевшись возле края дороги, они посмотрели на Смеяну и мотнули головами в лес, потом на ворота. «Мы туда, вы туда, а завтра встретимся», прочитала Смеяна в их зеленых глазах, и сама удивилась, до чего легко у нее это вышло. На их стук ворота не открылись, но из вежи высунулось несколько голов в железных шлемах, и голос спросил, «Кто такие и чего надо?» «Здесь дремеческий князь Держимир со своей дружиной», уверенно ответила Смеяна. «Князь Агнияр, Серебряный Волк, позволил нам ехать по его земле и обещал нам помощь всех дебричей. Вот». И она высоко подняла на раскрытой ладони серебряную бляшку с пояса князя Волков. Больше сверху не раздалось ни одного слова, но тяжелые ворота, сбитые из расколотых пополам дубовых стволов, почти сразу стали медленно раскрываться наружу, как будто лопалась кожура из полинского желудя. Как видно, поясная обляшка князя яра обладала здесь волшебным действием. Посадник воевода Хортина и все его люди были гостеприимны, но не проявляли любопытства. Даже жена и три дочери воеводы, уведя Смеяну к себе в терем, предлагая ей умываться и переодеться, что было весьма кстати, так как она осталась только с теми пожитками, что были на ней во время бурана, ни о чем ее не спрашивали, и любопытство прорывалось только в их взглядах. Спустившись в грязницу, Смеяна увидела, что все дремичи уже сидят за столами, но не едят, хотя хлеба и мяса было достаточно. Рыбная похлебка дымилась в четырех больших горшках. Смеяна по привычке окинула взглядом края лавок, выискивая себе местечко, но вдруг заметила, что возле Держимира по левую руку осталось свободное место, и все двадцать пар глаз смотрели на нее с ожиданием, словно подталкивая к этому месту. «Иди сюда!» Баян, сидевший справа от Держимира, кивнул ей через стол. «Это место для тебя». Лицо Держимира чуть заметно вздрогнуло, и Смеяна вдруг догадалась. Раньше по левую руку от него сидела звенила. Неужели все эти люди думают, что она собирается заменить Держимиру, его змею, лупоглазую, как именовал ее Баян? Вот еще чего не хватало. «Да не стоит и столбом, матушка!» — взмолился Баян. «Есть хочу, сил нет. Сейчас волком зову. У меня в животе сидит живой змей Горыныч. Он сожрет меня, если я ему не дам чего-нибудь поесть». «А чего меня-то ждать?» Сделанным удивлением откликнулась смеяна, еще надеясь отвязаться от этого места, но все же сделала шаг вперед. «У вас все на столе, и хозяин?» Она кивнула на Держимира. Князь Держимир ответил ей хмурым взглядом. Со времени встречи с Игнияром с него не сходила мрачная задумчивость». Он понимал, что в его судьбе свершились большие перемены, но не те, каких он ждал и желал. И он не мог решить, к добру или к худу все обернулось. Смеяна вдруг подумала, что он сидит, как лягушка в темном горшке, не зная, что вокруг творится и чего ждать. Ей стало жаль его, и она торопливо устремилась к столу. Отрезав кусок хлеба от ближайшего каравая и кусок мяса от бараней ноги, она подошла к очагу, положила хлеб и мясо в огонь и зашептала. Батюшка домовой, Велес, подземный хозяин, макаш мать урожая, поешьте с нами и будьте милостивы, чтобы и в этом дому хлеб и мясо не переводились, и нас везде бы так по-доброму принимали. А случится нам в своем дому и на племенников принимать, и мы гостей не обидим. Огонь ярко вспыхнул, охватил жертву. смеяно встала с колен, весело улыбнулась, оглядела молчащих хмедей. «Здешние боги приняли нашу дружбу», — просто и радостно сказала она и словно треснул лед, покрывавший лица. Они смягчились, оживились. Кто-то из самых молодых даже улыбнулся. Смеяна обошла стол и села рядом с Держимиром. Он напрягся, когда она проходила у него за спиной, потом глянул на нее, но уже не так хмуро. Смеяна хотела сказать ему что-нибудь, но не находила слов. Любое слово могло обидеть его, рассердить. Он казался ей больным, но болезнь жила не в его теле, а в душе. Как Баян, опутанный на узом, был болен неволей, так и Держимир был болен тоской, разочарованием в своей судьбе, неуверенностью. Ярость и злость сгорели еще там, на глухой поляне, но на смену им осталась пустота. «А тебе, княже, надо со здешними духами в дружбе быть», — заговорила Смеяна, усевшись за стол. Краем глаза она замечала, что к Мете и за едой почти не спускают с нее глаз и ловят каждое ее слово. Тебе ведь здесь теперь часто бывать придется. Здесь до лечевинов близко. А вы ведь в поход на них идти надумали. — Да уж, — воскликнул Баян, прежде чем сам Держимир собрался ответить. — А я что говорил, братья? Обе его руки были заняты бараней костью, и он непочтительно толкнул Держимира коленом под столом. — Она нам удачу принесет такую, какую ты отзвенила бы, век не дождался. Сам подумай, глупоглазая нас с Агнияром поссорила, а Смеяна помирила. нет — поспешно возразила Смеяна. — Не я. Ты сам и помирил княже. Ведь ты ему дружбу предложил. Ты с ним заговорил, как с человеком. И ответ человеческий был. Ты его не побоялся, он тебя уважать станет. Подумай, кто еще из говорлинских князей может похвалиться, что с Игнияром чураборским в дружбе? Брови Держимира немного разгладились. Он метнул на Смеяну неуверенный взгляд. Лицо его чуть-чуть прояснилось. Он хотел, чтобы это было так, но разочарование в удаче было слишком глубоко, чтобы пустить хоть каплю радости и надежды. «Да», — чуть погодя сказал он, — «это удача. Что мою руку удержала не знаю. Я теперь вспомнил, его железо не берет. Он сын Велеса, а все железо в земле, Велесова кровь. Потому ни мечом, ни стрелой его убить нельзя». Держимир жевал мясо, задумчиво глядя в пламя очага. Смеяна за едой посматривала на него, пытаясь привыкнуть к мысли, что этот человек с россыпью мелких рубцов на лице и есть тот самый Держимир Прямичевский, которого она, как и большинство речевинов, представляла чудовищем о трех головах. Первое потрясение прошло, она пыталась оценить его толком, но ничего не получалось. При воспоминании о событиях на лесной поляне ей задним умом становилось страшно. И как это она набралась смелости заступиться за звенилу, да еще и укусила его. А теперь он казался совсем не страшным. Конечно, красавцем его не назовешь, и нрав у него угрюмый, но он вполне годится быть братом такому славному парню, как Грач, то есть Байан Атан. Байан, конечно, небольшой мудрец, но нрав у него чистосердечный и честный. Он не стал бы любить дурного человека, будь тут хоть трижды князь, А что Баян по-настоящему любит брата, Смеяна убедилась давно, еще дома. Да и не каждый князь станет любить сводного брата, рожденного рабыней Куркутинкой, и сажать его за стол рядом с собой. Осенило ее еще одно соображение. События последних месяцев, требовавшие напряженного размышления, потихоньку приучили Смеяну думать. И это занятие теперь не просто награждало ее головной болью, как раньше, но и приносило некоторые плоды. Ей вспомнилось все, что она слышала от Баяна о его брате еще летом, и она все больше склонялась к мысли, что Держимира зря ославили таким чудовищем. Он в 16 лет остался без родителей, и все беспокойное княжество Дремичей легло на его плечи, а вместо матери звенило, вместо отца — озвень, который теперь сидит притихший и ест за троих, не вступая ни в какие беседы. Лицо Держимира выглядело усталым, и это вполне человеческое чувство вдруг убедило Смеяну, что он человек. Как немало приятного она в нем видела, он был человеком, он хотел счастья и удачи себе, мира и благополучия своей земле, и вовсе не возражал бы, чтобы и все другие тоже были счастливы. Может, он не совсем верные пути к этому избирал, но один сварок отец не ошибается. На миг смеяние даже жаль стало с ним расставаться, любопытство манило узнать его получше, но при мысли о Светловое Её наполняло острое стремление расправить крылья и лететь, лететь хоть на край света, туда, где был он. Ночь смеяно спала одним глазом. Чувство звериной настороженности и память о том, что вокруг одни чужие, не давали ей отдыхать. Утром она поднялась рано, когда серая зимняя мгла лишь начала понемногу рассеиваться, отодвинула заслонку окошко и села ждать, пока к надворотной вежи проснутся и зашевелятся. Но вот, наконец, прошел по заборолу десятник. Смеяна слышала через двор, как он переговаривается с дозорными последней предутренней стражи. Ну вот, ей пора уезжать. Светловой, наверное, не знает покоя от тревоги за нее. Ну да ничего, от Хортина едва день пути до Велешина или журченца и уже вечером она снова будет на своем месте. Не прощаясь со спящими хозяйками, Смеяна кое-как подергала гребнем волосы, потуже заплела косы, оделась и пошла вниз. От нетерпения ехать ей не хотелось, даже тратить время на еду. Можно и в дороге чего-нибудь пожевать. Она еще с вечера просила хортинских конюхов приготовить ей коня покрепче, с припасами на два-три дня. В тереме было тихо, только холопы возились внизу в черной клете. Смеяна с удовольствием ловила ноздрями свежий ветерок из близкого леса. Теперь она совсем не боялась чужих дебри где правит ее названный брат — князь Волков. Конюхи не забыли о ее просьбе, и холоп сразу вывел на двор не самого красивого, но крепкого гнедого конька с короткой черной дривой. Смеяна гладила его по морде, шепча, какой он хороший, как вдруг позади нее сильно скрипнула несмазанная дверь высокого крыльца. Неодолимая сила потянула ее обернуться. Еще не видя, кто там, смеяно угадала. Весь вечер и даже всю ночь, сквозь неглубокий сон, она невольно думала об этом человеке, Старалась примирить прежний образ, сложившийся в ее воображении, с тем, что увидела сама. Князь Держимир смотрел на нее так пристально, как будто хотел своим цепким темным взглядом удержать на месте. «Надо бы попрощаться», — мельком подумала Смеяна. «Хоть и неволей, а я была у него в гостях». Она повернулась, и тут же Держимир шагнул вниз по ступенькам. Они встретились на полпути, но остановились в двух шагах друг от друга. Подойти ближе оба почему-то не решились. «Ты уезжаешь?» — спросил Держимир со смешанным чувством тревоги и недоумения. «Куда? Как куда?» — смеяно удивилась его вопросу. «Назад! В Велешин или в Журченец? Ну, к Светловою!» «Зачем?» Смеяна даже не стала повторять вопрос, так же удививший ее, как и первый. Держимир вдруг шагнул ближе к ней, склонил голову немного набок и заглянул ей в глаза, как в чужое окошко. По его лицу Смеяна догадалась, что он пересиливает чувства внутреннего протеста, то ли страха, то ли отчуждения, и вдруг она ощутила странное чувство единства с ним. Ведь их мучили одинаковые вопросы насчет друг друга. Держимир тоже изо всех сил старался понять, что она собой представляет и чего ему от нее ждать. «Я о тебе всю ночь думал», — сказал он наконец. Теперь вблизи Смеяна разглядела, что он и вправду всю ночь не спал. Под его глазами темнели тени, Морщины на лбу и складки в уголках рта казались глубокими и темными в полутьме зимнего утра. Не пойму, что со мной боги сотворили. Я хотел свою удачу в полон взять, а вышло, что удача меня взяла. Ты, то есть? Кто ты такая? Смеяние было и смешно, и тревожно разом Ее вдруг наполнила непонятная дрожь. Она волновалась и не знала, что ответить. «Кто я такая?» Всего лишь вчера она сама задала этот вопрос князю Волков. Ответа же не было. Но ответить было нужно. Держимир ждал. «Я удача», — тихо улыбаясь, стараясь скрыть неуверенность и не казаться смешной, ответила Смеяна. «Чья ты удача?» — раздельно и значительно спросил Держимир. И вдруг Смеяна растерялась. «Светловое!» — хотела она ответить по первому побуждению, но не смогла. Ей вспомнился отрешенный взгляд Светловое, устремленный мимо нее в какие-то неземные дали, за синюю межу, туда, где живет его настоящая любовь. Да разве может быть любовь в одном месте, а удача в другом? Внезапно осенило ее открытие, и Смеяна сама была потрясена собственным глубокомыслием. Что душа любит, то и удачу принесет, а без любви никакой удачи не видать а Светловой не любит ее. Как не хотелось ей верить в обратное сейчас, отойдя и глянув на него издалека, Смеяна не могла больше тешить себя надеждами, что может быть потом, что он разглядит, он поймет. «Ты спасла моего брата», тем временем проговорил Держимир, отведя глаза, как будто ему было тяжело или даже стыдно об этом говорить. «Ты этим жизнь мою спасла. Я за это все готов». Мне иного счастья не надо было только, чтобы он вернулся, он вернулся. Похоже, сам дремический князь не очень хорошо понимал, что хочет сказать и какие слова для этого выбрать. Но его растерянность послужила на пользу. Она растрогала Смеяну. Оседланный конек уже позвякивал уздечкой, конюшенный холоп поглаживал его, успокаивая. А Смеяна не вспоминала о нем, в ее мыслях и чувствах царил полный разброд. Дорога, только что бывшая, такой ясной, внезапно заволоклась туманом, и она сама не знала, куда ей идти и где ее ждут. «Лучшей удачи я себе не хотел и не хочу», — добавил Держимир и поднял на нее глаза. Мнимая смерть брата, открывшая ему глубины горя и счастья, стала для него и надежным мерилом удачи. Большего добра мне никто другой сделать не смог и не сможет. И со звенилой... Он скривился, точно само имя изгнанной чародейки было для него горьким и продолжал. И здорованный. Ведь растерзал бы нас оборотень, если бы со мной княжна была. А с тобой отпустил, даже дружбу предлагал. По всему выходит, ты моя удача. Ведь так? Смеяна не находила возражений. Для нее было слишком неожиданным вдруг оказаться удачей человека, которого она много месяцев считала врагом. Но по всему выходило именно так. И с Баяном, и с Извинилой, и с и с огнияром чураборским оставайся со мной негромко но со всей силой убеждения попросил вдруг держимир видно было что он не привык просить и слова эти даются ему непросто но усилия того стоили оставайся я тебя ничем не обижу я погоди вдруг прервала его смея на осене новым воспоминанием ведь мы со светловуем хотели искать чашу судеб хотели у матери макаши спросить в чем судьба Я ни рода своего, ни судьбы, и не знаю. Вот не знаю даже, где мое место, то ли с ним, то ли и правда с тобой. Мы хотели в Смолятинском святилище на Кашице пораспросить вещих женщин». «Вот, вот!» — торопливо воскликнул Держимир, словно спешил поймать за хвост ускользающий важный довод. «Святилище на Кашицу не надо. Эта чаша судеб не там, а на пряже. Это в моей земле, на Краене. Пряжа в Краену впадает. Да ну!» Изумленная Смеяна посмотрела ему в глаза, не веря, но увидела, что он не лжет. «Да, да», — поспешно заверил Держимир, — «я ее там видел». Клянусь Перуном, видел сам. В Макошином напряжи она. «Поедем со мной», — горячо продолжал он, видя, что напал наверное средство убедить Смеяну. «Мне как раз срок в полюдие идти. А мое полюдие через Краену проходит. К медвежьему велику дню там будем. Я сам тебя отведу. И если чаша скажет, что ты не моя удача, я тебя держать не буду». «Не будешь?» — повторила Смеяна, слишком потрясенная этим нежданным предложением и не в силах принять никакого решения. Уж слишком крутой поворот предложила ей лукавая судьба от Светловой к держи миру Князь ответил не сразу, опустил голову, потом опять посмотрел на Смеяну и просто сказал «Да что я, дурак, что ли?» И Смеяна улыбнулась. Она поверила ему поверила в искренность его слов, в его усталость, в его горячую жажду удачи и готовность платить за нее, поверила в его человеческую душу. Ее глаза с огромными в полутьме черными зрачками засияли мягким золотым блеском, и Держимиру вдруг стало тепло. Ему чудилось, что рядом с ним стоит не девушка, а настоящее маленькое солнце. Где-то в глубине зародилось ощущение счастья, слабое, непривычное, но живое, как родник, впервые проснувшийся под тяжелыми грудами снега. На него вдруг повеяло весной, ее свежим, бодрящим, жизнерадостным чувством. И как молния ударило озарение. Ну и дурак же этот светловой, что упустил ее, и как же мне повезло! Да провались это дарована, это же гораздо лучше!» Ему было тепло, как никогда не бывало возле звенилы. Взгляд этой рыжей посланницы богов не вытягивал из него силы, как у той, в лес, а вливал в душу силу и уверенность. Неужели? Только и мог подумать, держи мир, как будто потерял все слова. Неужели он поймал, наконец, свою добрую судьбу, поймал там, где не ждал, по ошибке, Нет, судьба ошибок не делает, так было нужно. И ему захотелось просить не Смеяну даже, а саму богиню счастливой судьбы: "Не покидай меня". "Так чего, боярышня?" раздался за спиной Смеяны голос конюшенного холопа. "Поедешь ли расседлать?" Расседлать, кинув на него взгляд поверх головы Смеяны, велел Держимир. "Этот конь ей не хорош. Я ей другого куплю, золотого" он наконец улыбнулся и улыбка на его лице показала смеяние нежданное и удивительной как бело золотистая бабочка на голой зимней ветке. на дворе уже было почти светло и она вдруг сделала еще одно открытие оказалось что у Держимира синие глаза а вовсе не черные едут едут завопили сначала мальчишки у ворот за ними и взрослые Звонкая перекличка множества голосов быстро катилась по улице детинца к посадничьему двору. Женщины, хлопотавшие в черной клете и в гриднице возле длинных столов, бросили дела и кинулись на двор поглядеть, кто едет первым. Оказалось, что у смолячечей есть обычай в последний день перед Новым годом устраивать скачки троек по льду и стира И жители Журченца с удовольствием позаимствовали у близких соседей веселое и яркое состязание. На эти скачки собирались люди на целый день пути сверху и снизу по реке, а победитель был почетным гостем на посадничьем новогоднем Перу и представлял богатого колледу знак благополучия будущего года. Еще издалека в Гритнице был слышен звонкий, нестройный, суматошно веселый перезвон бубенчиков, которым были увешаны все журченецкие тройки. Пожалуй, никогда еще в маленьком городе не бывало таких многолюдных и горячих скачек, Обе дружины, и Речевинская, и Смолятическая, попросились в общий строй. Жорченецкие жители посомневались было, боясь, что отличные княжеские кони оставят всех местных удальцов позади глотать снежную пыль. Но посадник уговорил стариков разрешить. Конные скачки прославляют новорожденное солнце, и чем быстрее и азартнее помчатся тройки, тем оно будет гореть ярче. А солнце у всех говорлинов одно – Ворота боярского двора распахнули во всю ширь, и во двор медленно и горделиво въехали сани, запряженные тремя вороными конями. В гривах коней, как пламя, пылали алые шелковые ленты. На дуге были навешаны лисьи хвосты. В санях стоял преждан в знак победы, вываленный в снегу и белый с головы до ног. речвинские кмети, провожавшие его верхом, радостно кричали, свистели, звенели плетьми. Заметив на крыльце светловой, опреждан сорвал с головы шапку и весело помахал ею в воздухе. Даже в его тёмных волосах набился снег, но глаза блестели весёлым и горячим торжеством. «Обскакали мы всех, княжич ясный!» — ликующе закричал он. «Молот и чаша! Быстрее всех Ярилу привезли!» Журченецкие жители криками и смехом приветствовали победителя, гладили коней. Во вторых санях ехала княжна Адарована — Её тройка была рыжей, с алыми и жёлтыми лентами в гривах, со множеством серебряных бубенчиков и горностаевых хвостов. На щеках княжны горел яркий алый румянец, и сама она казалась ещё красивее обычного. Сегодня дарована поразила всех речевинов. Она сама правила тройкой и отстала только от Преждана». Князь Скородум ликовал, как мальчишка, Смолязичи горделиво усмехались, а прочен хмурился. По его мнению, Преждан мог бы немного и придержать своих вороных. Спрыгнув с саней, Преждан обнял за морду коренного, потрепал по греве, бросил вожжи отроком и пошел навстречу с саням княжны. — А загордился-то! — с досадливой насмешкой воскликнула она, делая вид, что не замечает его протянутой руки. — Смотри, Ерила, свет, сам от радости растаешь. «Мне бы одна радость, дружба твоя, овечка золотая!» Преждан, непривычно широко улыбаясь, размашисто поклонился. На самом деле неудача не испортила княжнее настроение, и суровость ее была напускной. Сдерживая смех, она подала Преждану руку. Князь Скородум любовался дочерью, похаживая вокруг тройки и похлопывая коней, и кончик его носа от удовольствия от мороза был краснее обычного. «Где же ты таких коней взял?» — спросила Даравана, выходя из саней на утоптанный снег двора. — У Велеса в стаде выкормил заокненной рекой? — Ой, мать макаш Охнув, Даравана разом забыла про коней. Посередине двора возвышалась снежная баба в человеческий рост. Она была сделана похожей на сгорбленную злую старуху. В широкой шубе, с развивающимися космами и даже пряди волос были искусно прочерчены по плотному заглаженному ладонями снегу. Глаза ей заменяли две круглые, начерненные углем репы. Вместо носа торчала еловая шишка, а зубастый рот был выложен двумя рядами крупных горошин. Это была сама Зимеерзла. Сейчас, на переломе Старого и Нового года, на повороте солнца на лето, а зимы на мороз, злую старуху и чествовали и угощали, а с тем и намекали, что срок ее власти не вечен, и ей не стоит слишком уж лютовать. Светловой улыбнулся в виде изумления княжны. С самого утра, когда большинство журченецких жителей и гостей уехали на Истир смотреть скачки, старухи собрались на посадничьем дворе и принялись лепить земерзлу. Подростки на волокушах возили им чистый снег со склона холма, а руководила всем извинила. Хотя она и была чужой здесь, рассказ о том, как она одним прикосновением пробудила княжича от многодневного беспамятства, внушил всем журченце уважение к ней. Вот и сейчас, пока женщины готовили столы, она ходила со стариками и старухами по улочкам городка и славила каждый дом, призывала на него благополучие богов, собирая в мешки угощения к общему столу. За этот стол придут и духи предков, кто сумеет призвать их милость и защиту на головы потомков, как не она. Когда начало темнеть, посадничий двор заполнился народом. Все были веселы и оживлены, почти ото всех уже попахивала особой велесовой брагой, приготовленной из сенного настоя с хмелем и медом. В ночь прихода Нового года не полагается спать, чтобы не призвать к себе смерть, и каждый был настроен веселиться до самого утра. «Пошел бы и ты, княжич», — позвал Светловой миломир — «неловко, все там, а ты здесь». Светловой сидел возле очага в гритнице, где пока было пусто, и смотрел в ровно горящий огонь. На душе у него было тихо и спокойно, но тоски не было впервые за много месяцев. Лихорадочное оживление звенилы, которое почти не отходило от него в эти дни, сожгло его тоску, не раздражало, а успокаивало. Впервые с самой купала Светловою не хотелось никуда идти, не хотелось никого искать, звать даже ее «Лелю весну». Сейчас, когда земля была скована снегами, вода льдами, а небо снеговыми тучами, Светловою не верилось, что она есть где-то на свете. В его душе было тихо и пусто. Прежнее страстное стремление к весне осталось там, в беспамятстве. "Иди, княжич, хмуро повторил Миломир. Люди тебя ждут. Хоть ты и не здесь, они боятся, что боги обидятся, да и невеста". "А где озвенила где, спросил Светловой, нарочно перебивая, чтобы не слышать и невесте. "Да где ей быть?" неохотно ответил Миломир. Вон она пляшет, рукавами машет. Зимерзла душа, во всем навьем хороша. В голосе его было явное неодобрение. миломир не мог не думать о смеянии и не мог примириться с тем, что ее место возле Светловое заняла, как получается, тощая костлявая старуха с безумными глазами. Зимерзла-зимерзлой. Как на горе она высокой, на тучи на широкой. Стоит двор на семи столбах, на семи столбах, на семи верстах вкруг того двора тын серебряный, вкруг того двора шелкова трава, на травиночке по жемчужинке, на былиночке камень самоцвет. Громко запели на дворе сотни голосов, мешая дебрический, речевинский, смолятичинский выговор. Началась песня «Земерзли», и в общем хоре Светловой различал сильный, пронзительный, по-своему, звучный голос звенилы. В нём было что-то от свиста ветров, от гула зимней бури в лесной чаще, от треска морозов. Ее голосы не могут не услышать божества и те, что правят сейчас земным миром, и те, чьего правление род человеческий с нетерпением ждет. Вдев руки в рукава полушубка, наброшенного на плечи, Светловой вышел на двор. Было уже почти темно, синие зимние сумерки сгустились, но пламя священного костра горело ярко. Желтые и красные языки жадно лизали темноту, и казалось, что они достают до неба, бьются о него, стучатся в ледяной свод, стремятся пролезать его насквозь, как тот змей в кощуне о свароге-кузнеце хотел пролезать насквозь дверь небесной кузницы». Огонь, жертвы, песни, хоровод, общий порыв сотен и тысяч человеческих душ разрушат этот ледяной свод, призовут на землю красавицу весну. Посадничий двор был широк, но людей в хороводе было так много, что они стояли тесно, почти прижавшись друг к другу плечами. Но так было даже лучше, теплее, веселее, надежнее. В середине хоровода возвышалось земерзло, Перед ней боролись двое. Один с дубовой дубиной был одет в красивую беленую рубаху поверх полушубка. Подпоясан красным вышитым кушаком, на голове его покачивал тяжелыми колосьями венок из необмолоченной ржи. Это был богатый коледо. Присмотревшись, Светловой узнал Преждана. Второй с осиновым колом был одет в потертый и прорванный зайчий кожушок, подпоясан лыком, на голове его топорщился неряшливо сплетенный венок из пустой соломы. Это был бедный коледо вот кто на сегодняшних скачках пришел последним. Поединок их был битвой доброй и злой судьбы всего городка в наступающем году и служил одной из самых важных частей долгих праздников. Притоптывая и медленно двигаясь по кругу, люди в хороводе следили за их неспешной схваткой и пели. «У двора того до три терема, а в трёх теремах до три окошечка». В те окошечки три гости идут. Первый гость идет Ясен Месяц, другой гость идет Частый Дождичек, третий гость идет Светло Солнышко. Богатый коледа постепенно стал теснить бедного, без жалости охаживать его по бокам дубиной, в которой жила скрытая перунова молния. Бедный коледа отступал, поддаваясь, защищался осиновым колом, вдруг раздался треск, словно громовой удар, осина переломилась, обломки упали в притоптанный снег. Бедный Каледа рухнул лицом вниз, закрывая руками голову, а богатый высоко поднял свою дубину, торжествуя победу. Женщины стали подходить со всех сторон к снежной зиммерзле, перед которой приплясывала на снегу звенила, потрясая распущенными волосами и размахивая широкими рукавами. Женщины с поклонами подавали ей пироги, блины, хлебы, горшки со сметаной, пряники и хлебных коровок с масляными головками. Звенила складывала все это возле ног зиммерзлы, а хоровод пел. Там три двери, то три облака. У одних дверей светлый дашь бог, у других дверей громовик перун, а у третьих дверей лада щедрая. Пред дашь богом все громы тремят перед перуном блещут молнии, перед ладой заря цветет. Лада пташек выманивает, светло солнышко в мир выпускает». Тем временем парни и мужчины стали подносить жерди, хворост, солому, и всего этого под песню поставили шалаш вокруг земерзлой. Упирая в снег жерди, мужчины обкладывали их хворостом и соломой, и скоро стены нового небесного терема скрыли зимнее божество вместе со всеми приношениями. Богатый коледа поднес к терему факел от священного костра, и жилище земерзлой ярко вспыхнуло. Хоровод распался, прыгая на месте, хлопая в ладоши, стуча железом о железо. Люди кричали во весь голос, гоня прочь тьму и холод. А земерзло пылало в своем тереме. Огненный столб протянулся от земли до темного неба. Парни с богатым коледой во главе все подбрасывали солому, не давая огню утихать. Пусть зиме владеть землей еще три долгих месяца, пусть впереди еще злые морозы, метели, свист ветров и треск льда, весна есть в мире, она придет в свой срок. Придет, потому что огонь победил тьму, и зиммерзле придется убраться во своясе. Наконец огонь опал и стал быстро затухать, но зиммерзла не было, она растаяла. На том месте, где хозяйка снегов только что стояла во всем грозном величии, чернела пустая гарь. Ликующий вопль сотен голосов достал до неба, и тут же через двор белой молнией пролетел крепкий снеговой комок. С визгом женщины и девушки шарахнулись по сторонам, прижались к тыну, а мужчины и парни стали хватать снег из-под ног и метать снежки друг в друга, словно весенняя гроза с громом и градом заревела и заплясала на посадничьем дворе. Перун спит, но он проснется, и загремит в небе его грозная поступь, и полетят его огненные стрелы, и ударят по тучам, пошлют на землю желанный дождь. Чей-то метко брошенный снежок сбил спрежданный венок из колосьев, но теперь было уже не страшно. Быстро катая в руках снежный комок, он обернулся, азартным взглядом выискивая обидчика, уже замахнулся в ту сторону и вдруг различил в общем мельтешении смеющееся лицо княжны дарованы Она не убежала прятаться от грозы, как другие, а сама принимала участие в сражении. Никакая солнечная дева не могла бы быть прекраснее, чем она сейчас, с жарким румянцем на щеках, с азартно и счастливо блестящими глазами. Преждан вдруг застыл, как будто его схватили за руку. Празднество наполнило его горячим возбуждением и трепетом, а вид книжной дарованы вдруг пронзил его восторгом и тоской. Он как будто впервые увидел ее, увидел по-новому — Не замечая свистящих вокруг снежков, Преждан стоял и смотрел на Даравану, как будто сам стал ледяным идолом. Она вдруг перестала смеяться, ее лицо сделалось серьезным, повернув голову, она посмотрела на крыльцо. Там стоял княжич Светловой с мягкой безразличной улыбкой, наблюдая за поединком огня и тьмы. Преждан и сам не мог понять, какой же злобный зимний дух толкнул его под руку. Мгновенно прицелившись, он метко бросил снежок, попав прямо в лоб княжичу. Светловой отшатнулся назад, вскинул руки к лицу, а приждан ощутил острейшую радость, словно поразил самого Кащея. Рукавом стирая с лица снег, Светловой вернулся в грязницу. Здесь никого не было, только огонь на очаге горел, как живое существо, хозяин дома. Светловой сел возле огня, прямо на пол, осторожно трогая пальцами бровь. Еще синяка не хватало — В детстве он не очень-то любил мальчишеские драки и игры в снежки, поэтому снежок, неведомо чьей рукой, запущенный ему в лицо, причинил не только больную обиду. Случайно утешал себя Светловой. Я же зла никому не сделал, и не я у них, бедный коляда В такой суетней родному отцу в лоб попадешь, не заметишь. Скрипнула дверь, пахнула свежим дыханием мороза и снежной пылью, тихо звякнуло промерзшее серебро. Словно прохладная рука толкнула Светловое в плечо, Ещё не обернувшись, он узнал Звенилу. Чародейка села возле него, как снежный вихрь. Снеговая пыль летела от её одежды, сыпалась из длинных распущенных волос, как у самой Зимерзлы, и мгновенно таяла под жарким дыханием огня. Светловую на миг стало жутко, ему представилось, что сейчас она растает, как та снежная старуха. Звенила глубоко возбуждённо дышала, её глаза казались огромными и жадно впитывали пламя. Она как будто слишком простыла на дворе и сама хотела скорее вернуться из мира над вечной зимой, с которым говорила сейчас, в мир живых. «О чем ты грустишь, светлый воин?» — тихо спросила она и медленно подняла глаза на Светловое. «Ты все еще жалеешь о ней?» Светловой нерешительно повел плечом. Ему не недоставало смеяны, к которой он успел привыкнуть, но острой тоски не было. «Она помогала мне», — сказал он, немного помолчав. «Она была моей удачей». Она обещала помочь мне». «Она помогла тебе», — сказала Звенила. «Она сохранила тебе невесту. Она ушла к чужому человеку вместо нее. Она помогла тебе». Вот как Светловой вгляделся в лицо чародейки. До этих пор она не рассказывала ему ничего из известного ей. «Да», — Звенила вдруг повернулась к нему и крепко сжала его теплую руку своими цепкими тонкими холодными пальцами. «Князь Держимир хотел отнять твою невесту». Он увез вместо нее ту девушку, которая была с тобой. Сама того не желая, она спасла твою невесту. Теперь сама она далеко и не вернется к тебе. Да зачем? — горестно ахнул Светловой. Мне вовсе не нужна невеста. Мне нужна она, смеяна. Она обещала помочь мне найти... Найти ту, о которой ты думаешь непрестанно. Ту, что заполнило твое сердце и осветило взор. Ту, без которой тебе нет радости в жизни. Горячо подхватила, звенила, и Светловой молчал, изумленно глядя на нее. В ее лице горело дикое водушевление по его тонким чертам пробегала судорога, в глазах плясало пламя очага. «Эта желтоглазая дочь леса не нужна тебе!» Горячо продолжала звенила. «Она сделала то, для чего ее предназначили боги. Она отвела от тебя громовое колесо. Она увела с твоего пути врага. Дальше ты пойдешь без нее. Ты добудешь ту, которая заполнила твое сердце. Ты добудешь свою весну, и она останется с тобой навсегда. Но это невозможно. Ошарашенно зашептал Светловой, как будто не только присутствие духа, но и сам голос отказал ему. Весна, она живет в надвечном мире, там, где вечная весна. смены времен владеет макаш Четыре пары года заключены в чаше годового круга. Ты должен найти эту чашу, и тогда тебе откроется путь к вечной весне. Боги сказали мне, дойдет тот, кто все силы отдаст своей мечте, кто забудет ради нее все, себя самого, родных, весь мир. «Ты дойдешь, если любовь твоя к вечной весне, и правда так велика, ты дойдешь». «Но где я найду ее?» — прошептал Светловой. Ему казалось, что рушатся ледяные оковы, сковавшие его в миг прощания с лелей. Как луч зари во мраке, в его душе родилась вера. Весь мир был залит тьмой, и во тьме сияла она, вечная весна». Словно услышав заклинание всего людского рода, разбуженная яркими священными огнями, она улыбалась издалека, еще не видная, но живая, и лицо ее снова полно было нежности и любви. Светловой знал теперь, что она не помнит обид, что она расцветет снова и снова полюбит его. И останется с ним навсегда, как обещала, если он всего себя отдаст ей. «Будь сам, как весна», — сказала ему когда-то Светлава, внучка славянской ведуньи и теперь Светловой был к этому готов. «Я укажу тебе дорогу», — пообещала Звенила. Ее дикое воодушевление угасло, она дышала глубоко, но старалась успокоиться. Сейчас сила Велеса и Велы в наибольшем разгаре. Они, всеведающие, укажут нам дорогу а на широком дворе богатый каледа сеял зерно из лукошка. Дети и взрослые с ликующими криками кидались вперед, стараясь попасть под благословляющий поток. Все они верили, что весна придет к ним в свой черед, и ее не нужно искать далеко. Девичий маленький хоровод медленно приплясывал вокруг костра, и девушки пели. «Там, на горе, в чистом облаке, ходит пашет золотой плужок». «За ним ходят светло солнышко», — погоняет громовик перун. «Лада щедрая семена несет, семена несет», — приговаривает. зароди солнышко поле хлебное, будет куще леса стоячего, будет выше облака ходячего». В гридницу долетали голоса, песни, веселый шум, но Светловой ничего не слышал, не отрывая глаз от звенилы. Она отошла к столу и тут же вернулась с широкой глиняной чашей, приготовленной для того, чтобы обносить гостей брагой. Из бочки чародейка черпнула воды и поставила чашу к очагу. Огонь, вода и мудрая сила заклинания каждую чашу делает малым подобием макошиной чаши судеб. Опустившись рядом с чашей на колени, звенила, вгляделась в темную воду, где дрожали красно-багровые оцветы пламени. Она пыталась собрать в уме слова заклинания, но они рассыпались и таяли, как идолзи мерзлые внутри огненного круга. Но сейчас слова были не нужны. Вся душа чародейки стала один порыв, один вопрос, один ищущий взгляд через огненную тьму, дрожащей воды, летящий к тайнам над вечного мира. Она увидела в пламени широкую, серую, в сумерках снежную равнину. Посреди равнины возвышался холм, а на склоне холма посреди липовой рощи стоял храм, поставленный в честь Макоши, матери урожая и хозяйки судеб. От земных жилищ других богов его отличала особая постройка — Его стены были составлены из девяти толстых липовых бревен, вкопанных по кругу. Между бревнами оставались широкие просветы, позволяющие богине во время летнего бодрствования видеть все вокруг и дышать вольно. Потом чародейка увидела в своей чаше другую чашу, похожую, но со знаками двенадцати месяцев по краю горла, светящихся алым огненным светом. Ярче всех горел знак просинца, месяца, наступившего этой ночью. Это она, чаша годового круга, которая хранится у Макоши в надвечном мире, но в переломные мгновение сливается со своим земным двойником чашей судеб. Ярче всех горел знак просенца, месяца наступившего этой ночью. Это она, чаша годового круга, которая хранится у Макоши в надвечном мире, но в переломные мгновения года сливается со своим земным двойником чашей судеб. А потом из чаши глянули глаза и встретили ее взгляд. Огромные глаза без зрачка, черные, как сама темная ночь, как Велесово подземелье, не знающее даже божьего света и солнечного тепла. Их очертаний не было видно во мраке темной воды, но они были здесь и смотрели в самую душу чародейки, властно подчиняя ее себе. Глаза самой велы хозяйки подземной воды. Звенила отстранилась от чаши и опустила веки. Сейчас она не помнила новороженных видений, они вспомнятся потом и станут понятны. Она не помнила ни времени, ни места, ни себя самой, ничего этого не было, были только огромные глаза тьмы. Они остались с ней и жили в ее душе, как два глубинных источника. И Светловой, с тревогой и трепетом глядя в застывшее лицо ведуньи, не смел ее окликнуть. На седьмой день Нового года, когда священные костры во всех человеческих жилищах догорели, и вся злобная нечисть попряталась, прогнанная набирающим силу новым солнцем, гости покидали Журченец. Вопреки ожиданиям и надеждам речевинов, князь Скородум отказался вести свою дочь в Славин. «Теперь я поняла, что предрекали мне боги», — объявила княжна отцу, кременю и дружинам. На этой дороге меня ждал князь Держимир, и только чудом я не попала к нему в руки. Он взял вместо меня другую, но такая жертва не принесет мне счастья. Сия дорога не верна И княжец Светловой не стал с ней спорить. Он испытывал немалое облегчение, убедившись, что ни за него, ни тем более за его отца, княжна Дарована идти не намерена. И ни его любви к Лели, ни благополучию его матери отныне ничто не угрожает. Конечно, князь Велимок будет досадовать и гневаться, примется искать других невест. Что-то там Скородум говорил про заревическую княжну, дочь добровода вижелинского но это было слишком далеко и неясно. Из Журченца княжич Светловой уезжал первым, торопясь к матери. Княжна Дорована стояла на крыльце, крепко прижавшись к отцовскому плечу, и слезы сами собой выступали у нее на глазах. Она не успела даже узнать светловое, но от отчего-то ей нестерпимо больно было видеть, как он уходит от нее, даже не оглянувшись и ничуть не сожалея о ее отказе, равнодушно пожелав счастья, будто и не помня, что у них должно было быть одно счастье на двоих. Он ушел искать свою судьбу, а она осталась одна, брошенная на дороге, без жениха, без надежды на счастье и как будто даже без судьбы. Услышав возле своего плеча легкий сдержанный всхлип, князь Скородум заглянул в лицо дочери. Она отвернулась, стыдясь ненужных слез, и обнял ее за плечи. — Не надо нам такого жениха, — попытался он утешить Даравану. — Блаженный, по глазам видать. При всем внешнем простодушии князь Скородум был очень проницателен и хорошо знал людей. — Этот, блаженный, — вытягивая из рукава платок с сердитым всхлипом, ответила Даравана — — Сколько же меня макошь будет мучить, батюшка? Да что же это? Третий жених от меня уходит. Огнеяр на другой женился. светил тот и не любил совсем, а этот... Дарована снова всхлипнула и сглотнула, стараясь подавить плач. — это ты вовсе блаженным оказался. Сколько же можно? Мне же двадцатый год идет, так и помру. Вроде не кривая я, не рябая и не дура последняя и не сварлива. За что мне такое? Князь Скородум вздохнул. Он и сам не раз думал, что, выжидая для дочери подходящего жениха, может и вовсе не дождаться от нее внуков. Но всем владеет макаш хозяйка судьбы. Не бежать же теперь вдогон за человеком, который никак не сделает ее счастливой. «Ты на великую мать не пеняй!» Мягко попытался Скородум урезонить Даравану. «Она о тебе заботится. Может, она с твоей дороги худых людей увудит. За чужую судьбу ухватиться не дает». Княжна не ответила, решительно прижав платок к носу и селись больше не плакать. Слова отца о судьбе напомнили ей о цели, которую им со Светловоем не дано осуществить вместе, о чаше судеб. Ведь не только у княжича Светловое и его странной желтоглазой девушки-ведуньи, но и у нее, смолятической княжны Дараваны, тоже есть какая-то судьба.